Сейчас мы будем обсуждать достаточно долго о том, каким должен быть государь в смысле по характеру, точнее по, по стилю, по поведению. Итак, первый вопрос из этой серии: какой государь стяжает двойную славу, а кто покроется двойным позором? Значит, вопрос простой: какой государь стяжает двойную славу, а кто какой покроется двойным позором? м ну, можем сказать, первый руководитель, какой стяжает двойную славу, какой покроет себя двойным позором. Вы внутренний ответ свой приготовьте на этот вопрос. Двойная слава достается тому, кто создаст государство с хорошими законами, союзниками, войском и добрыми примерами. Итак, кто создаст государство с хорошими законами? союзниками, войском и добрыми примерами. Значит, мы будем аналогию проводить э, между, значит, г о с у д а р я м и и первыми руководителями э, э, следующим образом: войска это будет заменять сотрудники, да? Войска, э, точнее не так, вооруженные сотрудники, вооруженные сотрудники. Значит, народ это будет невооруженный или же вооруженный народ. То есть э, э, Сотрудники могут быть у нас вооруженные и невооруженные, что вот это очень важный момент, потому что для того, чтобы аналогию проводить, поэтому должны понять понятие ввести сотрудников двух типов: одни у нас вооруженные, другие невооруженные. А вооруженные чем? Вооруженные тем, что они могут нанести, если захотят, нам нанести большой ущерб, нам, а могут нанести н е п р и я т е л ю большой ущерб. Да? Что т а к о е вооруженный человек, который может нам нанести большой ущерб и может нанести большой ущерб неприятелю, а невооруженный тот, кто, ну, сильно большого ущерба не нанесет. Конечно, он может там, как Зоя к о с м о д и я н с к а я там поджечь что-нибудь что-то, но это совсем другое, чем человек вооруженный. в с а и о чем же прежде всего вооружается сотрудник? Прежде всего, конечно же, в современных условиях фирмы он вооружается ну о х а у да интеллектуальной собственностью это самое главное имеет доступ к интеллектуальной собственности фирмы или нет одни имеют другие особого доступа не имеют вот поэтому когда мы будем говорить об ужении народа значит мы даем, строим такую систему управления которой и м е е т доступ к, к интеллектуальной собственности или же доступ к, к ресурсам да вот а невооруженные ну такого с о б о о г о доступа не имеют Итак, двойная слава тому, кто создаст государство с хорошими законами, союзниками, войском и добрыми примерами. Значит, так на первом месте законы, потом идут союзники. Союзник очень важная вещь. Никакое ни государство не может быть сильнее всего мира остального в целом. Такого не бывает, чтобы одно государство было всего остального мира в целом. Это означает, что каждое государство должно иметь союзников. Ибо, если ты не имеешь союзника, враг может получить это в качестве союзника. Также и фирма, она должна иметь добрых, хороших партнеров, иметь союзников, обязательно должна иметь. Ибо их может заполучить потом твой противник в качестве союзника. Наличие союзника как бы умножает силу государства. Дальше войском, то есть должен быть персонал. который вооружен, который может защитить тебя и напасть на противника. Кроме народа должен быть обязательно вооруженный персонал, знаниями и, то есть ресурсами, н е л и ц е п о д л ь н ы м с о б с о м в с и так далее, и добрыми примерами, и добрыми примерами. А добрые примеры как раз и показывают о том, что та система управления, которую вы построили, она реально исполнима и, в принципе, с ней легко человека познакомить, когда говорят: вот б е р и с него пример, вот он будет, вот, вот, вот типа, если что, обращайся к нему за советом, за инструкцией, обращайся к нему, да, вот. Или просто смотри, как он делает. Так, а двойной позор, двойной позор кто снискает? Это будучи рожден государем по неразумению лишиться власти — это двойной позор. Человек, который будучи государем по неразумению своему лишился власти, или если тебе от кого-то досталась собственность, от кого-то досталась фирма, а ты ее не сумел удержать и пустил по ветру — это двойной позор тебе как руководителю. Что бы я, да? Вопрос из зала: Почему в таком случае Николая II канонизировали? Канализировали его, э, канализировали его в порядке т о с к и по прежним временам. Люди р а з р у ш и в прежний строй, люди разрушили прежний советский строй. Они не умели построить новое, они не знали, какой, на какую идеологию о п е р е т ь с я Разрушили идеологию, и началось следующее: началась опора в п е р в а на криминальную идеологию, пошла криминальная терминология, потому что была идеология криминальная, она как-то работала в криминальном мире, она стала быстро распространяться на бизнес и так далее. А потом обратились к церковной к церковной идеологии, а там тоже что-то было. Потом обратились к идеологии предшествующего строя, то есть царского строя, и вот на стыке обращения к идеологии церковной, которая отрицалась в советское время, да, и, цер... и царской, которая отрицалась, на стыке и родилась фигура Николая II. в о п р о с из зала. Но это же разрушительная технология в таком случае, ведь Николай II потерял государство. Ну потому что с точки зрения это же не у нас неязыческая не ни... Не античная идея ц е р к о в ь да. У нас страдальцы, терпильцы, да, не создатели. и То, что потерял государство, это не важно. Важно, что сам пострадал бедный. Вот. Но с точки зрения Макиавелли это никак не герой, конечно, а покрылся двойным позором. И в лице, ну, в глазах многих русских людей он покрылся двойным позором, потому что из-за него начался большевизм. Так же, как двойным позором покрыл себя Скарм Горбачев с точки зрения многих людей. Чем государь рискует возбудить к себе презрение своих подданных? Чем рискует возбудить презрение? Чем? Реплика из зала. Нерешительность. Есть такое нерешительность сюда. Пятая пятая позиция. Пятая, да. Реплика из зала. Посягательство на имущество и женщин. Так, значит, это уже не здесь речь идет о некотором характере, а не поступках, о характере. ч и т а х характер. Реплика из зала. Нарушением благонравия. Нарушение. Так, нарушение. Нет, утут перечень. Реплика из зала. Изнеженность. Есть изнеженность, третья позиция, изнеженность. А что такое изнеженность? Что такое изнеженность? Как вы понимаете? Значит, есть, скажем, есть некое, скажем, с и б о р и т с т в о есть понятно, есть изнеженность. Изнеженность означает по существу, когда человек готов другим принести г р о м а д н ы е неудобство для того, чтобы пустяковое удобство для себя было. Вот это несоизмеримость блага для себя, блага для себя, которое очень много стоит, больших затрат стоит благо для себя. Из-за чего люди не любят изнеженных? Потому что приходится решать громадные проблемы, чтобы угодить по п у с т е к у этому человеку. Вот цена этого, скажем, просто с и б а р и т ь Он любит хорошее там все, прекрасное питание, комфорт и так далее. Это он не вызывает такого раздражения, как изнеженный человек, потому что изнеженный это значит, другие должны из-за этого страдать. из-за того, что вот он таким кажется, поэтому он вызывает презрение и э, подчиненные очень легко понимают, изнежен руководитель или нет. Бывает т к о й требовательный, да, сибарит бывает руководитель, а там э, как еще сказать, покушать вкусно любит и так далее, жизнелюб А д р у г о е дело изнеженный. Он раздражает всех других, потому что приходится ему, чтобы угождать, решать какие-то проблемы и д т и на какие-то большие потери для себя и так далее. Поэтому он вызывает презрение. Значит, итак, я по порядку буду. На первом месте непостоянство. Непостоянство. Сегодня у вас одно, одно мнение у него, завтра другое. В к а б и н е т в от вашего один человек, у руководителя одно мнение. вошел второй человек к нему в кабинет. Он уже мнение поменял. Вот это на первом месте, чем вызывает презрение руководитель, когда невозможно положиться на него, надо обязательно торчать у него в кабинете, обивать его пороги, чтобы вообще говоря как-то удержать его на какой-то позиции. Не постоял. Второй легкомыслие. А что значит легкомыслие? Это значит человек не просчитывает последствия совершенно. И в результате он видит, скажем, хорошо сегодня, плохо потом. Вот он видит, что хорошо сегодня, и да там о с т а и в а е т принимает решение. По ч р е н н о м у видно, что плохо потом, и очевидно, что плохо потом. А тому нет, не очевидно. Он вызывает презрение, как как человек, как ребенок, как ребенок, дети легкомысленны, часто н не понимают последствий своих поступков. Он там котенку выдергивает волосы, мы г о в о р и т да котенку больно, посмотришь, как как о н чувствует. Тогда, когда мама дернет самого за волосы, вот чувствуешь, что ты чувствуешь. Вот он в т так плохо, да, вон. Но одно дело ребенок, которого взрослые обучают тому, чтобы понимать последствия поступка, а другое дело уже взрослый человек вроде должен быть обучен, а он не понимает, чем закончится дело. На третьем месте сдержанность, то что мы обсуждали, на четвертом малодушие. м о л о д у ш и е тоже вызывает презрение. Вот он провел планерку, произвел разбор полета, все. Сейчас я его вызову на ковер, сейчас я его, сейчас я вот его чуть ли не уволю. Вызывает и говорит: "Ну тут вот у нас проблемы, что вы думаете по этому поводу". Сидят идут, ничего себе. Собирался растоптать, растерзать, и ничего этого не происходит. А почему не происходит? А молодуша, он глаза в глаза встретил. Вот, конечно, это вызывает презрение. Вот. Значит, э, и н а ч е на пятом нерешительностью никак ничего решить не может, оттягивает, оттягивает, оттягивает. Нерешительность и н е п о с т о я с т это разные вещи. Непостояст он принимает решение сегодня, завтра, а завтра б у е Нерешительность значит просто ничего не решает. в о п р о с из зала. А м а л о д у ш и е и нерешительность – это не одно и то же? Нет, м а л о д у ш и е оно не обязательно связано с нерешительностью. Он выполнить решение не в состоянии, если встретит противостояние воли другой. А если не встречает противостояние, он, условно говоря, он может нажать кнопочку и человек погибнет. Но если ему говорят на ножик зарежь ч е л о в е к он не будет резать, условно говоря. Это разные вещи в переносном смысле, да? Вот. Значит, то есть. м а л о д у ш и е означает не готов к столкновению воли. Проигрывает их. Проигрывает. Как бывает у меня на консультации придет человек с проблемой. Вот реш... раз, раз, раз р и с у е т сценарий, рисую сценарий, говорю, говорю, так все, так расклад, да, он кивает, вот так вот вот так вот д е й с т в у е т Чувствую, вроде все правильно, а в глазах у него победы нет. Я говорю, вот так вот с ним поговорить и так далее, так поговорите. И потом я спрашиваю: а вы что? е м у психологически проигрываете? Он говорит: да. Ну тогда все понятно. Сценарий никуда не годится. Это не значит, что каждый человек. Вот есть люди, которые всем проигрывают, есть люди, которые нет. Один человек, он селет по отношению к одним людям н е м а л о д у ш е н по отношению к другим проявляет м а л о д у ш е е псих. Я потом дам возможность им проигрывает. Средний человек так, он по отношению в каких-то ситуациях м а л о д у ш и о в каких-то он, так сказать, ему хватает политической воли. Но речь идет о г о с у д а р е к о т о р о й проявляет м а л о д у ш и е то есть статистически большое отклонение от нормы. Речь идет всегда об отклонении от нормы, да, пожалуйста. Вопрос из зала. А где грань между непостоянством и отказом от неправильного решения? А грань в том, что новых аргументов не поступило, просто новый человек появился в кабинете. Вот и все. Он мог снова аргументы, но эти аргументы может быть предыдущий человек уже разобрали, уже все. Значит, а потом снова придет этот первый, опять будет точка со своими же аргументами. Вот. Просто дело в том, что человек непостоянный. У него, значит, вот меняется картина мира, она не устойчивая. Она меняется, и как только появляется человек, который укрепляет какую-то картину, мир с к л о н я е т с я То есть как бы люди на чашу весов, один положил гирку, п е р е в е с и л а другой пришел, положил гирку, п е р е в е с и л пришел, ну опять человек убрал эту гирку, сюда положил, переставил, опять одна и та же гирка на две ч а ш и весов, он все время меняет свое мнение. Значит, нужно некоторые еще иметь собственное мнение, все-таки значительное. а значительного собственного мнения нету а, так в старину приводили а, приводили разговор отца и сына такой а, значит но ну это скорее н е у в ж и т е л ь н о г о человека пример тот говорит пап я хочу жениться он говорит женись Ваня но ведь ж е н а т ы она ответит втягость не женись Ваня но ведь б е ж е н ы это скучно женись Ваня н у и так далее в э т о т пример может очень долго длиться так Главное, а теперь заключение. Значит, это чем государь рискует возбудить к себе презрение своих подданных. То есть не п о с т о я т с м л е г к о м ы с л и е м изнеженностью, м а л о д у ш и м нерешительностью. И главное не ожесточить знать и быть угодным народу. Значит, не ожесточить знать, быть угодным народу. Здесь мы видим разницу. Значит. Под народом иногда он объединяет п л е п с и, э, то есть, поп пополанов и п л е п с то есть, средний класс и э, средний класс и, значит, п л е b с объединяет иногда под народом. Собственно, н а р о д с о с т о и т из этих двух с л о е в А знать это н о б е л и й Так вот, мы видим разницу неожесточить знать и быть угодным народу. Что значит неожесточить знать? Знать и быть угодным это сложно. Ты угоден одному олигарху, значит не угоден другому. То есть в принципе, в принципе, с о з н а т ь ю дело сложное. Ее главнее же с т о ч и т ь А что значит быть угодным народу? Будут в ы б а р ь с в о б о д тебя народ опять выберет. Вот что значит быть угодным народу. Вот что значит быть народом. Для з н а т и е всегда угоден бывает один, другой и так далее. з н а т ь никогда не бывает твердой опорой. Вот только когда есть противостояние з н а т и и народа, тогда да. Тогда на знать можно о п е р е т ь с я а в обычных условиях знать главное не жесточить, а вот чтобы народ был бы доволен, что-то его государь не желал бы другого и так далее. Соответственно, в фирме, значит, главное не жесточить топ-менеджера и быть угодным всему остальному персоналу. Вот ожесточать нельзя, а быть угодным не обязательно топ-менеджером. А почему, собственно, так ставится вопрос? А потому что есть проблема, ты будешь угоден этим или нет. Всегда есть противостояние между знатью и народом. Всегда есть противостояние. Поэтому быть угодным и тем и другим трудно. А когда надо выбирать, будь угодным народу. Следующий вопрос: каким государю следует быть, а каким следует выглядеть в глазах подданных? Каким надо быть, а каким казаться? Каким г о с у д а р е м надо быть, а каким? быть выглядеть в глазах подданных. Здесь сразу мы видим некое раздвоение. То есть у государя не может имидж совпадать с сущностью. Государь обязан иметь имидж отличный от тем, каким он должен быть. Сейчас не идет речь, что иметь имидж, что не можешь быть таким. Вот хотел бы, но не можешь быть. Не об этом идет речь. А в принципе надо иметь двойное лицо г о с у д а р ю В принципе надо иметь двойное лицо. Двойное лицо это не л и ц е м е р и е это как бы ну, уметь играть две роли, условно говоря, две роли ото народа. л и ц е м е р и е нечто другое. А, разница раз... сейчас попробую провести разницу. А, скажем, л и ц е м е р и е когда человек, скажем, К вам плохо относится, а он вам говорит хорошие слова и так далее. Такого считают лицемером. Но тот, у кого плохие дела, а ему говорят, ну How you fine? Отвечает он. Это что, л и ц е м е р и е что ли? Дела плохие, т у хуже некуда. Это л и ц е м е р и е когда он говорит все в порядке. Нет, лицемерия. Человек не о г о щ а е т себя других своими проблемами. А то спросит, как дела, чтобы побежать дальше. Он н а ч н е т рассказывать подробно. Вот это не п р и н я т о Есть нормы вежливости, есть э, нормы заботы о других людях. А есть лицемерие. Лицемерие заключается в себе некоторое зло, в принципе. А э, то есть макси, максимум лицемерия — это применение стратегию улыбки, прятать нож. Это вот максимум л и ц е м е р и я да, вот. А что касается игра не и ролей, это совсем другое дело. Роли, пред... роли э, социальные, они предполагают определенное поведение в определенных ситуациях. Когда тебя спрашивают, как дела, мало знакомому человеку принято говорить хорошо. Вот и в с ё Роль предполагает, и она говорит о том, что человек мало знакомый, но ты к нему плохого не п и т а е ш ь всему и так далее. Вот. А, другу не принято говорить хорошо, когда дела плохо. Другу не принято говорить, друга это обидит. Вот, то есть это зависит от Саль-Ноль. Так вот, государь это не только позиция, она еще и роль. И речь идет именно о том, что у него раздвоение изначально есть. То же самое у первого руководителя. Он должен быть одним, оказаться другим. Вот теперь посмотрим, кем он должен быть, а кем должен быть кадаться.